Елена Петрикова заслуженная артистка России, главный режиссер Росгосцирка. До нашего знакомства с Эдгардом я однажды видела его на лошади. Это было еще в детстве, мне было лет восемь. Эдгард репетировал номер Высшая школа верховой езды. Мальчик мне тогда очень понравился. Потом, как-то раз, когда мы уже жили вместе, он по дороге с работы увидел девушек, которые катали всех желающих на белой лошади. Эдгард выцыгонил эту прекрасную лошадь подъехал к дому и кричал, что он «мой принц на белом коне». Все как в сказке. По-настоящему познакомились мы в 1996 году в цирке, как это обычно и бывает у цирковых. Мне было 18 лет, и я приехал в Саратов на замену артистки, которая не могла выступить. Первое впечатление было забавное. Эдгард участвовал в погрузке вещей артистов и очень удивился, когда увидел три больших контейнера с моей фамилией на них. Рассказывал потом, что подумал, будто приехал целый большой номер. Это я, девочка с одной веревкой. В цирке у нас были специальные вечера, когда мы все собирались и общались. Сейчас их, кстати, очень не хватает. Есть ностальгия. Но тогда и время было другое. Россия, девяностые. Кстати, время было и правда очень опасное. Помню, мы гуляли в Нижнем Тагиле. Вальтер Михайлович, Татьяна Васильевна, Эдгард со скольдом и мы с Леной Бароненко. И на нас напали. Спасло только то, что у Вальтера Михайловича была трость с шашкой внутри. Когда он ее достал, от нас отстали. Коллектив был небольшой и молодежный. Человек 30 всего, много юных. Обязательно выбирались куда-то на выходные. Мальчики ходили на рыбалку, девочки на рынок. Лепили потом все вместе вареники с вишней, которые очень любил Вальтер Михайлович. Когда Аскольду подарили одну из первых игровых приставок, мы вечерами собирались смотреть и играть. В футбол в драке и Том Прайдер как сейчас помню, в один из таких вечеров и познакомились с Эдгардом. Мне он очень понравился тем, что был красивый и умный. Для меня это важно. За 13 лет совместной жизни мы никогда не отдыхали друг от друга. Жили и работали вместе, но не уставали от этого так, чтобы отдыхать. Это нонсенс. У нас до сих пор соблюдается важное правило. Разделяй рабочее и личное. Вышел с манежа, переключайся. У нас всегда было это четкое разделение. Что бы ни происходило в цирке, дома только личное. При этом я не помню, чтобы мы ссорились и ругались хотя бы раз за эти годы, хотя оба люди с характером. Эдгард всегда говорил, что любит меня за то, что я ему всегда говорю прямо, плохое и хорошее. Бывает, укажешь на его ошибку, походит, побубнит немного, но потом придет и признает, что был неправ. Многие сейчас не понимают наших отношений. Вроде расстались больше десяти лет назад, а до сих пор работаем и практически живем вместе. В доме Запашных у нас с Леной Бароненко есть свои комнаты. Мы постоянно общаемся и с Татьяной Васильной, и с Ольгой Васильной, тетей братьев. Мы остаемся семьей. Для меня это нормально. Люди сходятся и расходятся, всякое случается. Мы в определенный момент просто поняли, что перестали интересовать друг друга как мужчина и женщина, сели и поговорили. При этом остались бесконечное уважение и огромная любовь, как между родными людьми. Я точно знаю, что могу ему все рассказать, с любым вопросом подойти. В другую сторону это также работает. Никогда не откажу в помощи». Мне нравится, что Эдгард умеет быстро разобраться в ситуации и постоять за себя и других. Вальтер Михайлович все же хорошо обучил сыновей. «В драке бей первым». «С Эдгардом чувствуешь себя как за каменной стеной. С ним не страшно». К тому же он дрессировщик, он видит все на 360 градусов вокруг, замечает потенциальную опасность сразу же. И рука у него тяжелая. Был у нас, например, инцидент в поезде, когда Татьяна Васильевна сделала вежливое замечания каким-то пьяным мужикам из соседнего купе, а они ее очень сильно оскорбили. Эдгард услышал это и пошел разбираться. В итоге уложил всех четверых прямо в проходе. Была еще забавная история с ручкой. Мы пошли всем коллективом поиграть в боулинг, когда были в Волгограде. Отошли к бару, и к Эдгарду прицепился какой-то пьяный мужичок. Взял его за грудки, признавался в бесконечном уважении и любви, умолял дать автограф. Эдгард ответил, что с радостью бы дал, но нечем. Тогда мужичок повернулся ко мне и приказным тоном крикнул «Ручку принеси!». Эдгард попытался его успокоить, сказал, что я его жена, нужно вести себя воспитанно. Тот, понимающе кивнул и повторил свою команду мне тем же тоном. Мы смеялись до слез, буквально согнулись пополам. Самая страшная ситуация за все время — это ужасный вечер, когда Эдгард порезал руки и чуть не умер. Притом ситуация, в общем-то, простая. Он облокотился на раковину, она не выдержала его веса и треснула. Но в нее никто не верит. Журналисты придумали, что это они с братом подрались и порезали друг друга. Была даже версия, что он упал и порезался под действием наркотиков. Однако это была обычная раковина. Эдгард — человек большой и тяжелый, а раковина была какая-то новомодная, дизайнерская, не рассчитанная на вес такого крупного мужчины. При этом меня не было дома, в тот вечер у меня был концерт. И вот мне звонит тетя Оля в слезах, я бросаюсь и бегу к Эдгарду. Попала под машину, был не сильный удар, я упала и успела только обругать водителя, не стала разбираться. Приехала домой, Эдгард лежит весь в крови и просит говорить с ним, чтобы не потерять сознание. Это было, конечно, очень страшно. Страшно было и потом, когда летели в Германию, а там делали операцию, длившуюся 15 часов. Пока его готовили, оперировали, и потом, когда он отходил от наркоза, я вообще не спала. Слишком сильно переживала и не могла уснуть. Но, слава богу, все обошлось. При этом во время пребывания на лечении у нашего доктора нашлось и над чем посмеяться. Оказалось, в России Эдгарду неправильно сшили сухожилие. Он пытался пошевелить одним пальцем, а двигался другой. Наш немецкий врач очень долго смеялся и удивлялся тому, в каком состоянии поступают пациенты. Не хочу обобщать, может, просто нам так не везет, но почему-то у нас в стране сложная медицинская помощь обычно ничем хорошим не заканчивается. Недавно был случай, мальчик из нашего коллектива неудачно приземлился, раздробил одну пятку и ушиб вторую. Врачи провели все манипуляции и ругали его за то, что он якобы придуривается, корчась от боли при каждом шаге. Стали проверять. Оказалось, они наложили ему гипс на здоровую ногу. Пришлось отправлять в Германию, там вернули в строй. Мне нравится, что у Эдгарда прекрасное чувство юмора. Он не лишен самоиронии и абсолютно нормально реагирует на шутки в свой адрес. Сейчас так происходит в КВН. Наша команда здорово его стебет, а он спокойно на это реагирует. Однако у Эдгарда есть и минус. Это черта, за которую еще Татьяна Васильевна выговаривала Вальтеру Михайловичу. Он порой выпускает сыроватый продукт. Такое случается, когда Эдгард делает новый трюк. Он говорит выпускать животное, а оно еще не готово, нет стабильности. Бывает у него такая реакция — выпускайте Кратина. Есть еще история, которую я порой припоминаю Эдгарду, а он ужасно злится. В рейтинге самых нелепых подарков всех времен первое место прочно занимает именно его подарок. Я большой поклонник «Звездных войн» и когда у нас в магазинах впервые появилась маска Дарта Вейдера, я начала мечтать о ней днем и ночью. Совершенный восторг надеть ее и говорить его измененным голосом. Перед Новым годом я поделилась этим с Эдгардом. И вот новогодняя ночь, мы дарим друг другу подарки, момент истины настает. Я пищу от восторга, разворачиваю обертку, открываю коробку, а там лапы Кинг-Конга. Эдгард начал с улыбкой показывать, что их можно надеть на руки, а еще они рычат, когда в них ходишь. Я, отходя от шока, спросила, почему именно такой подарок. Он ответил, ну, ты же хотела экшен. А я хотела маску Дарта Вейдера. Кинг-Конга с детства не люблю. Оказалось, что маски закончились, и Эдгард решил поступить максимально логично. Однако не могу не рассказать, что Эдгард — человек очень щедрый и внимательный. Он всегда слушает, подмечает, всегда дарит то, что ты хочешь, находит возможность поразить в самое сердце. Руки Кинг-Конга — Это, скорее, исключение, подтверждающее общее правило. Как-то раз мы работали в Твери, а Эдгард вечером уехал в Москву по делам. На следующее утро звонок. «Быстро собирайся и приезжай. Джеки Чан в Москве. Я достал билеты». Я с Просони посмеялась над его приколом и легла спать дальше. Эдгард тут же перезвонил. «Дура, быстро одевайся, я серьезно». Тут я поняла, что это не шутка, и пуля вылетела в Москву. Нашла какой-то автобус, переодевалась и красилась прямо в главке Росгосцирка пока Эдгард был на какой-то встрече. Было очень волнительно. Джеки Чан — единственный мой кумир, с которым я смогла встретиться, потому что, к сожалению, Майкл Джексон и Алан Рикман уже покинули наш мир. В итоге нам повезло, что Джеки Чан немного задержался, ведь Эдгард сам опоздал на этот закрытый показ. В итоге он смог даже пропихнуть меня в портер, хотя билеты достал только в самый конец зала. И получилось, что я стала единственной женщиной, которую пустили к Джеки на сцену. Эдгард обучил меня паре слов по-китайски, и я, неся огромный букет, стала искать подход к своему кумиру. Пускали только детей, но я прорвалась через охрану, предъявив им на обозрение попавшего под руку мальчика и сказав, что я с ним. При этом Эдгард еще и большой фанат Майкла Джексона. Он даже достал билеты на финальное шоу этого великого артиста в Англии. У нас до сих пор сохранилась программа и те самые билеты. Никто их не сдал, несмотря на то, что само шоу не состоялось. Если с Эдгардом мы фанатеем от Джеки Чана и Майкла Джексона, то с Аскольдом зачитываемся книгами. Очень любим фэнтези и историю. Эдгард читать не любит. Хотя вкусы все же разнятся. Аскольду, например, очень нравится «Оно» Стивена Кинга. А я не могу читать его произведения. Эдгард очень подвижный. Ему не нравится подолгу сидеть с книгой. Ему больше по вкусу футбол и бокс. Занимается постоянно. Мы за глаза его называем «Король Джулиан» как в Мадагаскаре, он всегда такой, заводной, подвижный человек-праздник. Из малоподвижных занятий у него была всего одна бешеная страсть в компьютерных играх — казаки. Больше ни во что серьезно не играл. Когда мы жили вместе, он резался в нее буквально сутками. Как-то раз я зашла в комнату, принесла еду, и в этот момент прямо внутри дисковода взорвался диск. Эдгард заиграл его до того, что тот просто самоуничтожился. Долго смеялись над этим. Когда он победил в проекте «Король Ринга», начал интересоваться, какая машина тебе нравится. Я сказала, и через некоторое время он сделал мне такой подарок — ключи от нового автомобиля, именно того, какой я хотела. Как-то мы ходили на одну телеигру, и он пообещал, что в случае победы все деньги отдаст мне, и мы купим лошадь. Эдгард слово сдержал. Я съездила в Голландию и выбрала лошадку. Правда, потом мы все обсудили и поняли, что... Не сможем себе позволить лошадь, у нас просто нет времени столько, сколько ей нужно уделять. Главным качеством Эдгарда я бы назвала чувство справедливости, порядочность. Он всегда разбирается в ситуации, вникает в вопросы, никогда не делает чего-то из-под тяжка. При этом он такой и как человек, и как руководитель. Когда его назначили директором Большого московского цирка, мы не почувствовали особого напряжения. Все же много здесь работали, считали этот цирк родным. Большинство членов коллектива были нашими друзьями. Однако у меня появилась безумная идея. Когда Эдгард первый раз входил в цирк в должности директора, я включила на своем телефоне имперский марш из «Звездных войн». Под эту музыку он и зашел. Было смешно. У нас сложилась настоящая цирковая семья. Мы подружились с Леной Бароненко, а потом я еще и ей работать вместе. Получилось так, что мы жили с Эдгардом, Аскольд с Леной Братья работали вместе как дрессировщики, а мы, девочки, запустили наш номер с воздушными полотнами. При этом у братьев Запашных есть подопечный, названный в нашу честь. Обычно они называют тигров и львов в честь известных певцов. А тут появился Барпет. Все спрашивают, что это за странное имя, а это просто сокращение наших с Леной фамилий — Бароненко и Петрикова. Сейчас, когда он чудит, Запашные в шутку говорят нам — Ваш дурачок снова отличился, весь в вас. Нас с Леной хорошо приняли в семье Запашных. Что у них, что в моей семье было принято, чтобы женщина была трудолюбивой и умной, была личностью. Так получилось, что изначально меня в коллектив позвал Вальтер Михайлович. Хотя до этого я четыре года работала у его брата, Мстислава Михайловича. Мы шутили, что я перешла по наследству от одного Запашного другим.